Моя мать была хрупкая женщина из тех, что любит цветы и нарядные занавески, любят петь песни заглажением белья, а по вечерам, когда топится печка, рассказывать бесконечные истории. Отец работал, не разгибая спины. Сам делал кровати, набивал мешки сеном, резал кур. И все это продолжалось до тех пор, пока не умерла Шарлотта. Шла заупокойная служба. Церковь была убрана в белое. Священник пел, но регент не вторил ему. Молчал орган. С хоров не доносились голоса певчих. Только один священник пел. Когда похоронная процессия в полной тишине выстроилась перед церковью, чтобы идти на кладбище, растерянный священник спросил, — Но фэмель? — Дорогой мой, хороший фэммель, почему же вы не пели? И тут я в первый раз услышал, что мой отец заговорил. Он произнес всего несколько слов. Но я был поражен тем, как грубо прозвучал его голос, который мог звучать так нежно, когда отец стоял на хорах. Он тихо, чуть внятно буркнул. — На похоронах по третьему разряду не поют — Над рейном поднялся туман, клубы облаков вытягивались в ленты и, свиваясь, плясали над свекловичными полями, вывых каркали вороны, словно масленичные трещотки. Растерянный священник читал за упокойную службу. С тех пор отец не поднимал больше дирижерскую палочку ни в юношеском феррени, ни в союзе подмастерьев, ни в феррени стрелков. «Ни в Ферене святой Цицилии». Казалось, первая фраза, которую я от него услышал, когда умерла двенадцатилетняя Шарлотта, мне исполнилось шестнадцать, сделала его разговорчивым. Теперь он говорил непривычно много. Говорил о лошадях и офицерах, которых ненавидел. Как-то он угрожающе заметил горе вам, если вы похороните меня по первому разряду. — Да... — повторила блондинка. — Желаю вам удачи. Быть может, лучше было бы отдать ей квитанцию, потребовать обратно запечатанные пакеты чертежи и вернуться домой? Быть может, лучше было бы жениться на дочери бургомистра или подрядчика, строить пожарные каланчи сельские школы, церкви, часовни? На праздниках после окончания строительства я танцевал бы с хозяйкой, а моя жена в это время отплясывала бы с хозяином. Зачем бросать вызов Брэмоклю, Грумпетеру и Воларзайну, этим корифеям церковной архитектуры? Зачем? Меня не мучило честолюбие и не прельщали деньги. Мне и так никогда не пришлось бы голодать. Я играл бы в скат со священником, аптекарем, трактирщиком и бургомистром, ездил бы на охоту и строил разбогатевшим крестьянам что-нибудь помодней. Скат — карточная игра. Но ученик уже отбежал от окна и распахнул передо мной дверь. Я сказал спасибо и вышел из приемной, прошел через вестибюль, пересек улицу — и поднялся по лестнице в свою мастерскую. Там я оперся руками о подоконник, содрогавшийся от стука типографских машин. Это было 30 сентября 1907 года, около 11 часов 45 минут дня. Да, Леонора, с этими типографскими машинами просто беда. У меня уже разбилась не одна чашка, стоит лишь зазеваться. — Не торопитесь. — К чему такая спешка? Не надо горячиться, милочка. — Если так пойдет и дальше, вы за неделю приведете в порядок все, что я не мог разобрать за пятьдесят один год. — Нет, спасибо, я не хочу пирожного. — Вы разрешаете называть вас «милочкой»? Любезности такого старика, как я, не должны вас смущать. Ведь я, Леонора, памятник...